мария да, антонио ты слышала исполняется 10 лет 40-летию журнала мексика для вас в честь этого они проводят конкурс Если красоты, то я не могу Во-первых, у меня нет купальника моего размера во-вторых, я готовлю обед Мария, вообще-то я знаю еще одну причину Но сейчас не об этом Они проводят другой конкурс На лучшие двустишие о Мексике И что? Там хорошие призы Очень, разыгрывается 10 будильников 20 бейсболок и 30 сумочек диджея Антонио, а зачем диджею столько сумочек? а Не знаю Скорее всего, незачем Поэтому он и выставил их в качестве приза А если ты выиграешь этот приз, Антонио, что ты с ним будешь делать? Зачем тебе 30 сумочек диджея? Ну, Мария, сначала надо их выиграть, а потом разберемся. Я уже написал одно двустишье. Слушай, ты дорога мне Мексика больше, чем э, ненормативная лексика. Ну как? Потрясающе. Но ведь это неправда же, Антонио. Да. Я согласен с тобой, Мария. Как поэт и гражданин, я не имею права лгать своему народу. Тогда так, послушай. Я люблю тебя, Мексика, больше э, кактусового кексика. Обидно, Антонио. Неужели ты совсем не ценишь мой кактусовый кексик с кактусовой корицей и кактусовым изюмом? Ну, все-таки Мексику я люблю несколько больше. <свят> э, хотя... А, да. А если так? Я люблю тебя, Мексика, больше, чем нашего пёсика Рексика, например. Ну, какого Рексика? Антонио, какого Рексика? У нас нет никакого пёсика. Но это творческий дом домысел. А если приедет комиссия и выяснит, что никакого Рексика у нас нет? А мы заведём. Только какого-нибудь плохонького, чтобы я любил его заведомо меньше Мексики. Всё. Я посылаю. Считаю, что 30 сумочек у тебя в кармане. Да. Конечно, если тебя не засудят Что? Нет, в тюрягу я больше не сяду Антониус, ну, ну ты не понял Все, я понял, я ухожу Дай мне пистолет и 2000 тысячи песо Я сделаю пластическую операцию В дверь я не пойду Меня там наверняка ждет засада Прыгаю в окно Смотри-ка, ускакал А ведь это была деревянная лошадка Мой мексиканский Station, Денис и Давыдов. Если надо, я поеду за тобой в Сибирь, слышишь? Не надо...